Полковник подумал, что за 40 лет совместной жизни, совместного голода, совместных страданий он так и не узнал до конца, что за человек его жена, и любовь их состарилась тоже. И картина никому не нужна, сказала она. Почти во всех домах висит точно такая же. Я даже в турецких лавках была. полковник ответил с горечью. Ну вот, теперь все знают, что мы умираем с голоду. Я устала, сказала женщина. Мужчинам нет дела до домашних проблем. Много раз я ставила на огонь кастрюльку с камнями, чтобы соседи не узнали, что нам нечего туда положить. Полковнику стало стыдно. Мы дошли до настоящего унижения, сказал он. Жена вылезла из-под москитной сетки и подошла к гамаку. А я вообще собираюсь покончить со всякими там добропорядочными манерами в нашем доме, сказала она. Голос ее стал глухим от гнева. Я по горло сыта смирением и достоинством. На лице полковника не дрогнул ни один мускул. После каждых выборов тебе обещают райские кущи, и так уже двадцать лет. А что мы получили? Смерть сына и больше ничего. К такого рода упрекам полковник уже привык. Мы выполняем свой долг, сказал он. А те в Сенате выполняют свой за тысячу песов в месяц в течение двадцати лет, парировала женщина. Взять хоть кумасабоса, двухэтажный дом, где уже места не хватает, куда деньги складывать? А ведь он явился в город бродячим торговцем, продавал лекарство, обмотав вокруг шеи живую змею. Но он умирает от диабета, сказал полковник. А ты умираешь от голода, сказала жена. И когда ты только поймешь, достоинством сыт не будешь. В этот момент сверкнула молния. Раскаты грома послышались на улице, достигли спальни и укатились под кровать, будто куча булыжников. Женщина бросилась к москитной сетке за четками. Полковник улыбнулся. Это тебе предупреждение, чтобы ты не распускал язык, сказал он. Я тебе всегда говорил, что мы с Господом Богом в одной партии. Но на самом деле ему было горько. Вскоре он погасил лампу и погрузился в размышления, лежа в темноте, разрываемый вспышками молний. Он вспоминал Макондо. Десять лет он ждал, когда будут выполнены обещания неирландского договора. В сонной одриссе ест и видел, как подъезжает желтый, покрытый пылью поезд. А в нем мужчины, женщины, домашние животные, задыхающиеся от духоты, пожитки, громоздящиеся до самой крыши вагона. Это было время банановой лихорадки. За одни сутки городок совершенно изменился. "Я уезжаю", сказал тогда полковник. "От запаха бананов у меня сводят кишки". И он уехал из Маконда в среду, 27 июня 1906 года. В два часа и восемнадцать минут пополудни понадобилось прожить полвека, чтобы понять, у него не было ни минуты покоя с тех пор, как была сдана Не Ирландии. Он открыл глаза. "Что толку думать сейчас об этом?" сказал полковник. "О чем?» — О петухе", сказал полковник. "Завтра же утром продам его куму Сабусу за девятьсот песо".